Глава 43. Миссис Бридлинг вернулась домой очень поздно. В любой другой день она чувствовала бы некоторое беспокойство по поводу гнева мистера Бридлинга, и ей, конечно же, пришлось бы вытерпеть продолжительную лекцию о долге жены, сопровождаемую цитатами из Библии. Но сегодня у нее было так много новостей, которыми она могла с ним поделиться, что она надеялась выстоять в этом поединке. Любопытство мистера Бридлинга, подогретое слухами и далеко не удовлетворенное обрывками новостей, которые доходили до него, цвело пышным цветом. Тетушка заскочила сообщить, что Джеффри Тавернер покончил с собой, и тут же убежала, чтобы покормить поздним ужином своего раздражительного мужа, который работал с Джон Хиггинс к нему не заходил. Он был, как называла это миссис Бридлинг, совершенно взвинчен. Миссис Бридлинг обнаружила, что ее слушают так, как никогда не слушали, ну и дала себе волю. Похоже, что там творились такие ужасные дела, потайные ходы, заполненные золотом и драгоценностями, украденными и все такое. А мистера Кастела арестовали и обвиняют в убийстве, а мистера Джеффри Тавернер обвинили бы, если бы он не покончил с собой. А этот Люк Уайт вовсе не умер. Слишком простая была бы смерть для него. Вот что я скажу. А мы-то, дураки, поверили. Да, они процветали, как я погляжу, сказал мистер Бридлинг со стоном. Его жена кивнула. Ты не мог выразить это лучше. Должна сказать, что ты прекрасно умеешь изясняться, Эзра. Мистер Бридлинг снова застонал, на этот раз от нетерпения. «Ну, продолжай!» – приказал он. Эмили Бридлинг продолжила свой крайне цветистый рассказ. «Кого мне жаль, так это бедняжку Энни!» – заявила она в конце рассказа. «Не надо было выходить замуж за иностранца!» – заметил мистер Бридлинг. Его жена принесла ему традиционную чашку какао. «Ну, кто-то же должен выходить за них замуж!» Мистер Бридлинг подул на пенку. «Пусть они женятся на своих иностранках», — сказал он. Энни Хигинс не принадлежала к англиканской церкви и должна была соображать, что делает. Но она не могла же знать, что все так повернется. Он так хорошо ухаживал за ней, а она устала готовить для других и хотела иметь собственный дом. Мистер Бридлинг потягивал какао. «Ну и посмотри, куда это ее завело», — сказал он. Хорошо еще, если она сама в этом не замешана. Полагаю, таких мыслей никто не высказывал? Миссис Бридлинг покраснела. Нет, никто. И никто так не скажет, если имеет хоть крупицу разума. Бедная Энни не знала вообще ничего. Да они и не хотели говорить ей, зачем ему это нужно. Она с детства была простоватой, добродушной. И так хорошо готовит выпечку, что никто с ней не сравнится». Мистер Бридлинг снова отпил глоток. «Ну, хорошо», – произнес он. «Она сама выбрала свою судьбу и должна смириться с ней». А в это время в огненном колесе Джейн и Эйли лежали в кровати и разговаривали. Джейн глядела в темноту и думала обо всем, что случилось с тех пор, как Джереми привез ее сюда в субботу вечером. Сегодня был всего лишь вторник, а к следующей субботе она уже не будет больше Джейн Хэрон, потому что собирается выйти замуж за Джереми. Она потеряла работу, преодолела чувство гордости. Они любили друг друга, и он хотел заботиться о ней. Причин откладывать свадьбу не было. Последняя мысль была высказана вслух. «Похоже, нет причин ждать долго». Элли издала довольно неопределенный звук. Что-то вопросительно пробормотала. Потом она сказала, «Джон очень торопится». Джейн сказала то, что уже говорила до этого. «Он хочет заботиться о тебе». «Ты не можешь оставаться здесь!» Эйли вздрогнула. Она протянула руку, и Джейн взяла ее. «Разве ты не хочешь выйти за него замуж?» Эйли ничего на это не ответила. Она просто сказала. «Он говорит, что в его доме есть комната для тети Энни, и что он будет рад ее принять. Он очень хороший. Он будет присматривать за тобой, Эйли!» Эйли глубоко вздохнула. «Теперь в воскресенье мне придется ходить в церковь два раза». В день конец книги читала Агния.